Глава восьмая. «Как вас зовут?» — спросила Синявская. Она смирилась с тем, что состав нашей экспедиции увеличился. Но даже если бы не смирилась, то куда бы делась? Я однозначно решил, что должен защитить тех, кого мы спасли. Тем более, что и Мосяни, мои друзья, поддержали меня. Переодетые парень и девушка сидели вместе с нами за столом. Девушка ела яблоки, а парень, немного расслабившись, но лишь немного. Таскал пирожки и запивал их чаем. «Да, действительно, как вас зовут?» присоединилась к вопросу Полина. «Не придумывать же нам для вас прозвище». «Прозвище. Я вспомнил, какими словами она ругалась на меня, когда я пытался спасти нас. Сумасшедший ублюдок. Ну-ну, представляю, какие прозвища она придумает. Надо бы с ней поговорить, выяснить, где она такого набралась. Вроде княжна, а ругается, как пьяный дворник». Как бы там ни было, мне тоже захотелось узнать имена спасенных. И я сказал, «Давайте мы назовем свои имена, а вы назовете свои, так и познакомимся». Дождавшись кивка, я назвал каждого по имени или имени отчеству, если это были преподаватели, а потом снова обратился к спасенным. Парень погладил девушку по голове и сказал, «Я Дэшен, а она Янь -Линь. «Очень хорошо. Дэшен, Янь-Линь. Ешьте, не стесняйтесь. Янь-Линь, хочешь еще яблоко? Я вижу, они тебе понравились». Янь-Линь кивнула, и я протянул ей еще одно яблоко. «Мы подъезжаем к границе с Китаем», — сказала через какое-то время Варвара Степановна. «Должны были еще засветло приехать», — она вздохнула. Все немного помолчали, потому как озвучивать причину задержки не имело смысла. — Надо бы привести все в достойный вид, — сказал Ростислав Петрович. — Все-таки мы — Императорская Академия Магии. В очередной раз освободили середину, и Варвара Степановна активировала артефакт, который развернул сиденье. Ростислав Петрович, усаживаясь на сиденье, спросил у адвоката. — Надо бы вписать новых членов экспедиции в документы, да и приказов на них нет, — адвокат усмехнулся и с гордостью произнес. — Чтоб я и не был готов к такому? — и добавил, обращаясь к нашим новым членам экспедиции, «Мне бы ваши фамилии вписать». Он пересел к ним поближе и принялся заполнять документы. Я осмотрел на него и вспоминал, как совсем недавно он допрашивал Дэшина и Янь Линь. А теперь вот документы на них готовят. Неужели действительно мое слово имеет такой вес? Хотя чего сомневаться? Факты говорят сами за себя. Стоило мне сказать, что эти люди войдут в состав экспедиции, и вопросы к ним исчезли. Может, и не исчезли совсем, но задавать их перестали. Когда мы подъехали к границе, все документы были готовы, все приведено в самый достойный вид, а мы выглядели как лучшие представители Императорской Академии Магии. Человек в военной форме заглянул в карету и предложил нам выйти. Варвара Синявская не тронулась с места. Высокомерно глянув на служивого, она недовольно проговорила. — Заканчивайте свои дела побыстрее, офицер. Нам нужно ехать. Офицер ничуть не смутился, смерил ее взглядом и спросил. «А куда это вы спешите на ночь глядя? Почему так торопитесь покинуть пределы Российской империи?» «Мы торопимся поскорее выполнить распоряжение Его Величества Петра Алексеевича Романова», — гордо ответила Синявска. И Аристарх Петрович тут же сунул ей в руки пакет документов, которые она, в свою очередь, раздраженно протянула офицеру. Он взял их, но не спешил открывать. «Коней бы пожалели. У них явно день выдался непростой», — проговорил он, все еще буравя Синявскую взглядом. «Ну а что? Она выглядела очень сексуально. Я, как взрослый мужчина, вполне мог это оценить. Однако офицер смотрел на нее и как будто не видел, но старался увидеть». «Мы устраивали привал», — отрезала Синявская. Офицер снова смерил ее взглядом, потом посмотрел на коней. Все сильнее и сильнее становилось ощущение... что что-то тут не так, тем более, что у нас в карете сидели два человека, которых, по идее, тут быть не должно. Но офицер заглянул в карету только в самом начале и больше не смотрел в нашу сторону, как будто нас не существовало вовсе. Оглядев карету, офицер не спеша открыл папку и достал первое письмо. Насколько я успел разглядеть, это было распоряжение об отправке экспедиции. Уж не знаю, кто его подписал. Не удивлюсь, если действительно император. Внимательно прочитав распоряжение, офицер снова смерил взглядом Варвару Степановну. «Что?» — не выдержала она. «Да нет, ничего», — ответил офицер. «Думаю, вот, где у вас был привал, не там ли, где случилось столкновение?» «Столкновение?», столкновение? — удивленно спросила Синявская. Причем удивление ее было настолько искренним, что если бы я и сам не принимал участие в этом самом столкновении, то решил бы, что наша карета действительно ехала по другой дороге». Офицер выдохнул и вернул документы Синявской. «Скорее всего, вы действительно разминулись с бандитами», — проговорил он. «Вы бы не успели так быстро добраться до нас». «А что за столкновение и что за бандиты?» — спросила Синявская так, будто ее это действительно волновало. Хотя, может быть, и волновало, ведь это была возможность, пусть и косвенно, но все же получить информацию о наших пассажирах. «Банды джунгаров», — ответил офицер, — «совсем уже обнаглели. С определенных территорий через горные перевалы приходят и бесчинствуют, как будто у себя дома». «Странно», — пожала плечами Синявская, — «нас не предупреждали, что на границе неспокойно. Мы бы тогда охрану взяли б, озабоченно проговорила она. «Все было нормально, а тут как с цепи сорвались», — пожаловался офицер. «Как вернемся в Россию, я передам своему руководству», — пообещала Синявская. Офицер козырнул ей и, проговорив, «Не стоит беспокоиться, мы совсем совсем разберемся», — махнул, чтобы нам открыли проезд. Поднялся шлагбаум и возница тронул вожи. «Мы покинули Россию, когда солнце ушло за горные вершины. Китайскую границу прошли без проблем» и поехали в ближайший городок, чтобы остановиться в гостинице на ночь. И на первой, и тем более на второй границе Дэшен и Яньлинь, казалось, даже не дышали. Однако ни там, ни там офицеры не стали настаивать, чтобы мы вышли на улицу и осматривать карету не стали. На китайской границе так вообще осмотрели формально, как будто хорошо нас знают, и мы тут в день по несколько раз туда-сюда ходим. «Хорошо, что у нас на карете знак Императорской Академии Магии», — сказал я. «Иначе, наверное, до сих пор границу проходили бы». Валентин Демьянович фыркнул и ответил. «Не будьте так наивны, молодой человек. Просто мои артефакты отвели им глаза». «Разве на границах нет установок, которые нейтрализуют такие артефакты?» — удивилась Анастасия. «Я читала, что на границе невозможно отвести взгляд пограничников». Вениамин Демьянович снова фыркнул и ответил. «Еще не придумали установку, которая нейтрализовала бы работу моих артефактов, Они у меня божественного уровня». «Тогда, может, и в гостинице используйте их», — предложила Синявска, — «чтобы местные на нас меньше обращали внимания». «Я так и планировал», — ответил доктор, глянув на Ян Линь. «И я понял, что он знает тайну нашей попутчицы. Хотя чего это я?» Уровень культивации доктора настолько велик, что такие тайны не могут от него ускользнуть. Оставался вопрос, что он с этими знаниями будет делать? Защита от других желающих поживиться золотым ядром звери человека вполне естественна. Но вот для чего защищает? Для своих нужд или жалеет и действительно хочет помочь? Одно я понял. Спать ночью не смогу, нужно будет позаботиться о Янь-Линь. Но когда мы получили комнаты в гостинице... и я решил устроиться поближе к Янь-Линь с Дэшеном, передо мной встала Полина. «Ты не хочешь ничего мне объяснить?» спросила она, уперев руки в боки. А в это время Янь-Линь и Дэшена заворачивали в коридор. Еще чуть-чуть, и я не смогу увидеть, какая комната выделена им. «Ты чего?» спросил я и попытался обойти Полину. Но она шагнула в сторону, снова перекрывая мне путь. «Полина?» разозлился я. «Ты мне мешаешь!» — Ах, я тебе еще и мешаю! — возмутилась девушка. — Ты устала с дороги, — сказал я примирительно. — Иди в свою комнату, искупайся, покушай и поспи. — Ты уже решил за меня что мне делать? — еще больше возмутилась она. — Да что не так-то? — еще больше разозлился я. — Я понимал, что теперь узнать, куда поселили наших попутчиков, которые я взял под свою защиту, мне будет намного сложнее. Полина выставила пальчик и начала выговаривать. — я для тебя ничего не значу, да? Я тебе не интересна. Ты про меня даже не вспоминаешь и не думаешь. Ты, запнувшись, Полина выпалила сумасшедший ублюдок. Но это было уже слишком. Стоп! Рявкнул я и обернулся на наших ребят с интересом, наблюдавших сцену, которую закатила мне Полина. Я понятия не имел, как мне выбраться из этой ситуации, но одно я знал точно: сейчас или никогда. А потому довольно жестко спросил у Полины: Ты где набралась таких слов? Ругаешься, как сапожник, а еще девушка!» Полина замерла, уставившись на меня глазами, полными слез. А потом вдруг развернулась и побежала по коридору в сторону, противоположную той, в которую ушли Янь-Линь и Дэшен. «Ну ты даешь!» — сказала мне Марта, покачала головой и ушла вслед за Полиной. Анна с Анастасией тоже, посмотрев на меня осуждающе, отправились следом. Я стоял, как дурак, и не знал, куда мне теперь идти. Когда девчонки ушли, я повернулся к сочувственно смотрящим на меня парням. «Что это было?» — спросил я у них. Но ответили мне не парни, а Синявская. «Я бы на твоем месте пошла и помирилась с девочкой», — сказала Варвара Степановна. Она очень расстроена. «Да что произошло-то?» — закричал я. «Кто-нибудь может мне объяснить?» «Ты что, действительно не понимаешь?» — спросил Олег. Я развел руками. Олег вздохнул и покачал головой. «Ты не шутишь? Действительно?» — спросил он. «Все уже в курсе, и только ты не видишь?» «Да уже скажите мне кто-нибудь!» — взорвался я. Полина влюблена в тебя и очень огорчается, что ты обращаешь на нее мало внимания», — сочувственно выдал Глеб. Я заржал. «Ты серьезно? Девушка, которая влюблена в меня, называет меня сумасшедшим ублюдком? Так бывает?» «А ты вспомни, как сам ругаешься. Она же повторяет за тобой». — добавил Данила. Я задумался. Вроде бы я не использовал таких слов, но в моем мире такое выражение было бы нормальным. А вот тут... И тут до меня дошло. — Что? — спросил я у всех и ни у кого. — Влюблена? В меня? Олег усмехнулся и, ничего не ответив, пошел в свою комнату. Следом за ним отправились и остальные парни. Через несколько минут я остался в коридоре один. Как так влюблена? — спросил я у самого себя, чувствуя себя полным идиотом. Ну да, а целоваться в медблок она приходила от нечего делать. Столько лет прожила, как был дураком, так и остался.